Сеньор Химена, прошу, Женщина лет сорока, облаченная в строгий костюм мышиного цвета, оставлявшая открытыми только кисти рук и голову, распахнула дверь в кабинет ректора. — Я Рассалия Ахеда Мартинес, помощница вашего дяди. Если честно, мы вас не ждали. Ваш дядя ничего нам не сказал о своем отпуске. Признаться, для многих сотрудников эта замена стала сюрпризом. Мужчина мысленно поправил ее, что не для всех а только для тех, кто находился в отпуске и не заглядывал на рабочее место даже обменяться последними сплетнями. Но вслух он сказал другое. «Надеюсь, не слишком неприятным», — Рикардо оглядел кабинет. «Внешне ничего не изменилось с тех пор, как он в последний раз навещал дядю. Но тогда он оценивал только обстановку. Сейчас же его ждала задача более сложная» стать полноценным хозяином этого помещения. Пусть дядя и посвятил много времени подготовке преемника, работа с бумагами — это одно, а люди — совсем другое. Пусть почти обо всех сеньор Викторина отзывался как о ценных сотрудниках, его племяннику предстояло составить свое мнение. Например, сейчас он не мог сказать, что стоящая напротив него и переминающаяся с ноги на ногу женщина — ценный сотрудник. — Что вы! — Ничуть, — женщина облизнула губы. — Это будет новый, надеюсь, полезный опыт. — Я тоже. Новый ректор подошел к столу, на котором ощутимо прибавилось бумаг, хотя сеньор Викторина обещал, что успеет решить большую часть вопросов. — Надеюсь, вы поможете мне разобраться со всем этим. — Да, конечно, — женщина поспешила подойти. — С чего вы хотите начать? — С того, что нужно решить как можно скорее, — мужественно выдохнула Рикардо. — А потом будем разбираться с остальным. — Разумеется, она перегнулась через стол так, что, будь ее платье не глухое, а с вырезом, можно было бы рассмотреть грудь, и вытащила одну из папок. Вот здесь то, с чего стоит начать. Программы практик для третьего и четвертого курсов, а также предварительный график зачетов и экзаменов. — Хорошо, я начну с этого. Исполняющий обязанности ректора с трудом поборол желание отодвинуться подальше. — А вы пока принесите мне кофе. — Да, конечно. Рассалия снова облизнула губы. — Вам с сахаром? Сливками? — Нет, просто черный кофе, свежезаваренный. Немного резче, чем следовало, произнес мужчина. Эта сотрудница почему-то раздражала его с первой минуты. Надо придумать, что с этим делать. Секретарша, покачивая бедрами, вышла из кабинета. Мужчина откинулся на спинку кресла. Что это? Его пытались соблазнить? И кто? Вот это чудо, о котором дядя отзывался, как о женщине, которая полностью игнорирует мужчин. Может, зря он согласился занять место ректора. Потому что если это рассалия так на него реагирует, что будет дальше? Но отказываться поздно придется идти до конца. Рикардо открыл папку и принялся изучать бумаги. Наверное, если ему потребуется совет, стоит вызывать проректора. Должна же быть хоть какая-то мужская солидарность в этих стенах. Пока он размышлял над столь интересным вопросом, открылась дверь, и в кабинет вернулась Росалия, держа в руках большой поднос. Помимо требуемой чашки кофе, там стояли сахарница, сливочник, вазочка с конфетами и тарелка с пирожками. Ваш кофе, промурлыкала женщина, хотя временный ректор с трудом сдержался, чтобы поморщиться. Пожалуйста, кофе оставьте, а все остальное можно унести. Распорядился он, стараясь оставаться вежливым, хотя желание тут же уволить эту женщину и взять на ее место какого-нибудь мужчину росло с каждой минутой. Ну, я подумала, что вы голодны. Кажется, ее изумление было искренним. Сеньорита Мартинес. Стараясь не показывать раздражение, произнес Рикардо. «Давайте вы оставите свою самодеятельность для моего дяди. Если я прошу кофе, значит, я хочу только кофе. Если я захочу поесть, я просто сделаю перерыв и наведаюсь в ближайшую приличную таверну». «Но у нас очень хорошая столовая для сотрудников. Ваш дядя ел только там», – пыталась намекнуть на очевидная секретарша. Я знаю." отрезал ректор, и прошу вас запомнить, что у меня могут быть иные привычки. Пока же оставьте мне кофе и можете идти. Женщина, явно разочарованная, поставила чашечку на салфетку, после чего развернулась и уже без попыток произвести впечатление покинула кабинет. Но интуиция подсказывала, что это не капитуляция, а временное отступление. А внутренний голос намекал, что это начало потому что в академии очень много преподавательниц и еще больше студенток. И тот факт, что все вопросы надо решать через кураторов, не помешают девушкам просто постоянно попадаться новому ректору на глаза, хотя бы на улице. Мужчина мысленно застонал. И зачем он затеял этот спор с дядей при его величестве? Ведь знает же, что Хуан Карлос любит такие штуки. Но нет, не смог сдержаться. Теперь полгода ему придется отбиваться от толпы женщин разного возраста. И неумелые попытки понравиться от Рассалии Мартинес – это цветочки. Выход придумывался только один – срочно найти любовницу. Ну или кого-то, кто сможет ее изображать. Желательно, чтобы это кто-то жила рядом с академией. Надо подумать, кто из его знакомых согласится на такую роль. Почему-то мысль о том, что мужья его знакомых могут иметь иное мнение, В голову Рикардо не пришло. Выпив кофе, к счастью, приличный, хотя некоторые могли испортить даже лучшие сорта напитка, мужчина принялся за изучение документов. Спасибо, дядя подробно рассказал, что именно нужно делать, какие бумаги требуется рассмотреть в первую очередь, а что отправлять в нижний ящик стола. И как раз папка, которую ему вручила Росалия, была одной из тех. Каждый год Преподаватели пытались внести изменения в устоявшееся расписание. Иногда ректор шел навстречу, если это действительно было необходимо. Но куда чаще сотрудники просто пытались выбить себе удобное время, чтобы приходить на занятия позже, а время практики перенести на конец учебного года, чтобы она проходила с большим комфортом. Быстро убедившись, что ничего ценного среди заявлений не затерялось, он сунул папку в нижний ящик. А вот новый пакет Радости Рикардо не доставил. Почему-то дядя забыл сказать, что Академию ждет проверка. И ладно бы он сам не придавал этому значения. Возможно, у него все в полном порядке. Комиссия может приходить в любой момент, и все равно ничего не найдет. Но почему секретарь не обратила его, Рикардо, внимание на этот момент – большой вопрос. То ли забыла в попытке соблазнить нового ректора, то ли настолько уверена, что любая проверка не найдет к чему придраться. Ладно он запомнит, но пока не будет задавать лишних вопросов. Осторожно поговорить с проректорами, ну и с начальниками отделов. Они куда больше заинтересованы в благополучном исходе столь неприятного мероприятия, нежели сеньорита Мартинес. Убрав папку под крышку стола, так, чтобы сразу найти, сеньор Хименес продолжил знакомство с документацией. Все-таки надо знать, что его ждет в ближайшие полгода. Дядин инструктаж — это одно, а реальная бюрократия совсем другое. Но не успел он углубиться в дебри бумажные, как раздался стук в дверь, после чего она открылась и внутрь просочилась, хотя с ее габаритами это казалось невозможным, представительная женщина, судя по одежде работница кухни. «Сеньор Хименос, тихо, хотя даже шепот ее мог перекрыть шум кухни», произнесла она, Вы обедать будете ходить в столовую или вам в вашу комнату подавать? Я бы рекомендовала в комнату, а то в зале для сотрудников просто засили преподавательниц. Ну и другие работницы тоже подтянулись. Еще и студентки у входа кучкуются. А вы? На память Рикардо не жаловался, но об этой сеньоре дядя ничего не рассказывал. Я главная повариха Паула Санас Ривуэльта. Для большей части руководства просто сеньора Паула. Отвечаю за все, что связано с питанием в академии. Молодой ректор покивал. Я думал столоваться в ближайшей приличной таверне. Несколько нерешительно, поскольку комплекция сеньоры Паула вызывала определенные опасения, ответил он. И рисковать завести знакомство с половиной студенток в первую же неделю, фыркнула главная повариха а потом они дорогу в ваш кабинет протарят, а то и в спальню. Я вам в комнату пошлю двух поварят, только скажите во сколько». «Хорошо», — немного подумав, решил мужчина, «пусть подходят к двум». Повариха только кивнула и тихонько, что было удивительно при ее габаритах, удалилась. А Рикардо порадовался ее приходу. «Действительно». Он не учел, что сегодня студенты отправятся отмечать начало учебного года по тавернам. Первокурсники знакомятся, остальные делятся впечатлениями, приключениями или жаловаться на скучные каникулы. И если они увидят там ректора, можно не сомневаться, прохода ему не дадут. А потом еще и преподаватели подтянутся. В общем, ничего хорошего ждать не стоит. Лучше пусть в комнату приносят. Там и почитать за едой можно, если что, и какие-то документы спокойно посмотреть. И тут Рикардо понял, что не спросил у женщины о том, что они знают о грядущей проверке. Ничего. Когда ему еду принесут, попросит, чтобы она снова к нему подошла. Вряд ли Рассалия будет ревновать. Хотя какая ему разница? Не устраивает? Отправляйся в отпуск до возвращения сеньора Викторина». Жаль, что не со всеми так получится, но терпеть выходки секретарши он не собирается. На счастье, больше никаких подвохов в документах найдено не было. К обеденному времени он благополучно познакомился со всем, что ждало его дядиной милостью. Но новый ректор не расслаблялся, понимая, что это только начало. Так что он только выдохнул и отправился в свою комнату на обед. Чем заняться после, Рикардо пока не представлял. Но не сомневался, без дела его не оставят.